Иван зажег свернутый в трубку лист из записной книжки и торопливо осмотрел бок и бедро. Так и есть, на боку громадный кровоподтек до ребер, на бедре ссадина, а черт с ними, заживут, выбраться бы отсюда. Попробовал добраться до стенки колодца сквозь шелушащийся слой паутины. Похоже, камень или бетон, как же выбраться? Рубить в бетоне ступеньки абсурд. Иван отодвинул несколько фарфоровых трубок и сел, прислонившись к стенке колодца. Задумался, вспоминая последние минуты полёта стаи. Но как он здесь оказался, вспомнить не мог. Ясно одно: контакта с пауками не получилось. Гипотеза об их разумности не выдержала проверки делом. Иван нащупал в кармане конфету Подумал и съел. Теперь попить бы не мешало. Пауков попросить, что ли, чтобы воды принесли? В этот миг где-то рядом раздался крик, знакомый крик паука. Он начался с жалобного завывания, поднялся на тон выше, превратился в виск и закончился хохотом гиены. Иван вскочил, забыв про боль в теле, приник к стене, а та почему-то вдруг поехала на него, потом с размаху ударила в лицо, затрясся пол, и откуда-то из темных таинственных глубин под колодцем донесся удаляющийся гул. «Землетрясение», — подумал Иван, вжимаясь в пол всем телом, «задавит, как червяка в этом склепе». Гул стих. Еще раз дернулся пол, и в колодец вернулась тишина. Костров полежал еще несколько минут, прислушиваясь к тишине. Соленая капля сползла на губы. Он лизнул. Кровь. «Ну вот», — сказал он вслух, садясь спиной к стене и задирая голову. Теперь и нос разбил. Посидел в такой позе, дожидаясь, пока остановится кровотечение. Звон в голове утих, и стал слышен знакомый тихий всхлип. Теперь Иван понял, что всхлип этот идет откуда-то из-за стены, как и крик паука только что. Значит, колодец имеет выход. Или вход. Но где? Иван повертел головой, и ему показалось, что он видит какой-то серый прямоугольник на уровне головы. «Свет?» Да будет свет, сказал кандидат наук. Пробормотал он и встал. Руки нащупали край отверстия, полускрытого пластами паутины. Свет, если только можно так назвать едва видимое свечение, шел оттуда. Очевидно, землетрясение приоткрыло дверь или окно, или разрушило кладку стены. Однако уходить не хотелось. В колодце было сухо тепло, безопасно. «Что это я?» — сказал он сам себе. «Неужели труса праздную? Вперед, эксперт! Не хватало, чтобы этот колодец стал твоей комфортабельной могилой!» Превозмогая боль, Иван подтянулся на руках, лег грудью на ровный край окна и кое-как протиснулся в щель, образованную наклонившейся плитой. Дальше шел коридорчик, узкий, как крысиная нора, но короткий. Иван осторожно высунул голову. То ли глаза его окончательно адаптировались к темноте, то ли здесь было светлее, чем в колодце. Во всяком случае, он почти разглядел большой и очень высокий, потолка не видно, зал. Определенной формы зал не имел. Стены его то смыкались друг с другом под тупым углом, то шли уступами, переходили в гнутые поверхности и плоскости с рядами ниш. Дальний конец зала терялся во мраке, а слева Иван углядел звездообразный пролом или проход, более светлый, чем остальные предметы. Именно через этот проход и сочился сероватый рассеянный свет».